Глава 11. Сидя на балконе, я плела очередной браслет. Цветные кожаные шнурки переплетались в тугие узелки. Обычно это успокаивало меня, позволяло уйти в себя, забыться и расслабиться. Мысленно я возвращалась к своему прошлому, когда плела такие же украшения для единственного друга. Но теперь я просто приносила готовые браслеты на свою поляну, преодолевая чудовищный страх Раз за разом перебиралась через бревно, заглядывая в бездну под собой и вешала их на ветку. Никто из крестьян их не трогал, да и вообще обходили то место стороной, называя его лериной поляной. Таля злилась на меня за это, говорила, что это как паломничество на собственную несостоявшуюся могилу. А для меня это было за счастье снова оказаться там, прикоснуться к камням и стволам деревьев, окунуться в детство, поговорить с тем, кто ушёл и забыл. плакать. Находясь в замке, я держала свои эмоции под контролем, запрещая себе слабость, делала вид, что стоически переношу удары судьбы, что я истинная Лера, холодная, строгая. На деле же я хотела кричать от боли, не физической, а той, что когтями впивалась в сердце. И только там, на поляне, я позволяла себе зарыдать в голос. Продев толстый шнурок в петлю, завязала его. Браслет был готов. Красивое сочетание чёрных, коричневых и белых цветов вырисовывало ровный спокойный узор. Понравилось бы ему, носил бы он его. Плетёт ли его жена ему браслеты, этого мне никогда не узнать. Я словно застряла в своей любви, не в силах идти дальше. Над башней раздался грозный рык. Драконы. Они устраивали поединки прямо в небе, нанося друг другу мощные удары хвостами. Жуткое зрелище. Вздрогнув от очередного грозного рыка прямо над головой, бросила взгляд на крупных ящеров. Они словно красовались. Мужчины, такие позоры. Драконы, маги. Я вспомнила о брате. На ужин вчера он так и не пришёл, да и не слышно о нём ничего. Сумерки сгущались. Собрав в деревянную шкатулку обрывки шнурков и специальные крючки для плетения, поднялась и пошла в комнату. Становилось прохладно, оставив дверь приоткрытой. Убрала шкатулку и расправила постель. В маленькой умывальни уже стоял таз с теплой водой. Видимо, Талия забегала, но не стала меня тревожить. Совершив вечерний туалет, легла спать. Только сон не шел. Нога ныла нещадно. При встав взглянула на прикроватную тумбочку. Пузерек, в котором обычно хранилась травяная вытяжка, был пуст. Обезболивающая настойка закончилась еще раньше. Идти за Талией смысла не было. Она еще не восстановила магию после лечения Критеса, только переполошу ее. Да и не хотела я, чтобы сестрица выжимала свои силы до последней капли. Закрыв глаза, улыбнулась через боль. Идея выдать ее замуж за генерала Стейна не покидала мои мысли. Талия хоть и была низкого происхождения, но ее образование казалось мне безупречным. Если бы не война, она стала бы кормилецей или гувернанткой в этом доме. Удачно вышла бы замуж, может быть даже за крупного арендатора. Да, она прекрасная партия для любого мужчины. Повернувшись на другой бок, ощутила лёгкий сквозняк. Он коснулся моих неукрытых пледом рук, приподнимая волоски. Дверь на балкон я не заперла её. По-хорошему нужно было бы встать, но я лишь плотнее закуталась в плед. Лучше холод и свежий воздух, чем духота. Сон неспешно подбирался к моему разуму, окутывая его паутиной грёз. Мысли стихали, их бег замедлялся. Незаметно для себя я погрузилась в вязкую тяжёлую дремоту. Пшеничное поле, такое, как было в моём детстве, тугие и крепкие колоски щекотали ноги, пока я бежала в сторону ущелья. Я видела полосу, где возвышались над огромными валунами вековые дубы. Насколько бы я ни бежала, роща не приближалась. Испугавшись, что никогда не доберусь туда, поднажала, и вдруг пространство сократилось. Я буквально влетела на бревно между ущельем. Оно раскачивалось и осыпалось трухой. Вскрикнув, попыталась преодолеть его, но оно всё росло в длину и становилось уже. В паническом ужасе я металась взад-вперёд. Бревно качнулось ещё раз, и за моей спиной раздался громкий детский смех. Порыв ветра и подо мной пустота. Падая, я пыталась закричать, но всё впустую. Дно ущелья, словно пасть ящера, ждало, чтобы проглотить меня, а я всё летела и летела, понимая, спасения не будет. Боль. Она пронзила ногу тысячами раскалённых игл. Я лежала на спине на пшеничном поле, а с неба, словно осенняя листва, сыпались снежные примулы. Десятки нежных цветков превращались в дымку и оседали на траву пеплом. Но всё же полёт голубых лепестков был столь прекрасен, что я забылась на мгновение. Но боль вернулась. Схлипнув, попыталась подняться, но ничего не получалось. Ног словно не было. Повернувшись на живот, попыталась ползти, хватаясь за стебли пшеницы, вырывала их с корнем. Алисия, ты ведь испачкаешь платье, подняв голову, увидела перед собой такое знакомое мальчишечье лицо. Фроди улыбался, только в его зелёных глазах вспыхивало яростное пламя. Так всегда бывало, когда он был недоволен, но не хотел расстраивать меня. Мне больно, пожаловалась я ему. Нога. Ты упала, Лера. Помоги мне. Катинов руку пыталась ухватить её ладонь, но не могла. Спаси меня, Фроди. Тебе не нужно больше ничего бояться, маленькая Лера. Яркое сияние охватило всё вокруг. Боль скоро уйдёт, раздалось словно из ниоткуда. Фроди, теперь я всегда буду рядом, буду с тобой и никогда не оставлю. Взгляни на меня внимательней, узнай меня, Алисия. Взмах мощных крыльев ослепил. Красный дракон взлетел. и направился в сторону замка. Поля исчезло, и я снова провалилась в чёрную бездну, над дне которой виднелась ледяная река. Её воды сомкнулись над моей головой, и снова этот захлёбывающийся дружный детский смех. Я открыла рот в попытке сделать вдох, но вместо воздуха глотала воду, давилась, откашливалась. Подняв голову, увидела искажённое небо, потянулась к нему и ухватилась за кого-то. Пей Шептал кто-то над самым ухом: "Пей, Алися, и тебе станет легче". "Фроди", выдохнула я, закашлявшись. "Да, маленькая Лера, кто же ещё? Моё тело выдернули из реки. Я подлетела вверх и ощутила такое тепло и покой, словно сам ветер обнимал меня и ласкал". "Это сон", шевельнула губами. "Конечно, сон, моя красивая", подтвердил тот, кто мог прийти ко мне разве что в грёзах. Не хочу просыпаться, хочу быть с тобой. Будешь, я обещаю тебе, шептал он совсем рядом. Его дыхание разбивалось о мой висок. Не дай мне проснуться в роде. Мое тело опустилось на мягкую траву. Я ощущала рядом чужое присутствие. Не дам, только пей, тебе станет лучше, боль уйдет и ты забудешься здоровым сном. И не будет кошмаров? Я доверчиво прильнула к мощному телу. Нет, моя Лера. Тихо произнёс мужчина: "Я буду охранять твой покой". "Тогда я хотела бы проспать вечность". "Так не пойдёт, девочка моя". Его тихий смех коснулся моих волос. "Нужно жить полной жизнью. Без тебя не хочу, ничего не хочу". Молчание. Она убаюкивала. "Но разве этот генерал, что пришёл в замок, не приглянулся тебе?" шепнул Фроди. Утопая в сонном блаженстве, я задумалась. Приглянулся ли? Если бы не было тебя, я смогла бы полюбить его. Но, но, Алисия, но я никогда не предам тебя. Я буду ждать всю жизнь и верить, что когда-нибудь ты вернёшься. Что-то тёплое коснулось моей щеки, нежная ласка, такая ощутимая, словно реальная. Больше не нужно ждать. Пей. Пей и ни о чём не думай. В моё горло снова полилась тёплая вязкая жидкость. Я глотала. Сон развеялся. И я окунулась в уютное серое марево. Оно сгущалось, становилось плотнее, теплее. Стук. Чьё-то сердце билось у самого моего уха. Ритм учащался. Понежившись, я сделала ещё один глоток и притихла. Хорошо. Как же мне было хорошо, даже несмотря на ноющую боль в ноге. Что тебе снится, Алисия? Тихий вопрос снова выдернул моё сознание из забытия. Ничего, покой. Нет, что снилось тебе до того, как я пришел? Меня разбудил твой страх. Я и раньше часто чувствовал эту тяжесть в груди, но не связывал с тобой. А выходит, все эти годы боль была твоей, непроходящая, тяжелая. Снись мне чаще в роде. Перед моими глазами расходились красные круги. Я пыталась ухватиться за реальность, но сознание меркло, пряталось за маревом дремоты. Я буду сниться тебе очень часто, моя Лера, обещаю. Снова это теплое прикосновение. Дыхание коснулось моих сомкнутых век. Горячее, вызывающее мурашки в теле. Расскажи о своих кошмарах. Он только один. Не хотя ворочая языком пробубнила я. Ты улетаешь, и я падаю, падаю, и понимаю, что спасения не будет, что там внизу есть только пропасть и острые камни, а потом. Приходит нестерпимая боль. Моя девочка. Чужие объятия сомкнулись сильнее. Я всё исправлю, клянусь. Это хорошо. Не оставляй меня, хотя бы в снах. Не оставлю Алисию, клянусь. А сейчас пей. Я послушалась его. Моё сознание отпустило мысли и померкло. Шум, далёкий раскат грома. Гроза пройдёт стороной. Вспышкой пронеслось в голове. Лёгкий сквозняк. Застана от тяжести в теле, с трудом приоткрыла глаза. Свеча на столе погасла. Сон мягко отступил. Мне казалось, я окончательно проснулась, или нет. Вокруг было темно. Кто-то действительно держал меня, мягко обняв за плечи. Сестрица мелькнула мысль. Кто же ещё мог прийти ночью мне на помощь? Она столько лет разгоняла мои кошмары, сидела со мной до рассвета, утешая, сама клевала носом, но не бросала меня в этой комнате одну. Когда мы были помладше, она прибегала со своей небольшой подушкой, устраивала её в подножии кровати и спала рядом. Всегда рядом. Талия прошептала, невольно улыбнувшись. Я опять не дала тебе выспаться. Вместо ответа моих губ коснулось что-то холодное, стекло и запах знакомый, травяной. Вытяжка, почти счастливо выдохнула я. Глаза тяжелели, но я упорно сражалась со сном. Милая, ты всё-таки добыла мне обезболивающее. Она снова промолчала, только сильнее надавила на мои губы. Вкус вытяжки ощущался непривычным, не тот, что был у прежних зелий. Послушно глотая, я всё больше расслаблялась. Боль уходила. Тело обволакивала такая лёгкость. Так может, я всё ещё сплю? Или я прислушалась к своим ощущениям? Разве во сне можно слышать запахи? Я определённо улавливала аромат полыни и чего-то ещё, знакомого, цветок. Снежная примула. Да, я помнила его. Из этого цветка получали сильное снотворное, и оно присутствовало в зелье. Талья, шипнула я между глотков. Оставь. Оставь зелье. Больше, может быть, найти не удастся. Рука, держащая пузырёк, дрогнула, и нажим на мои губы усилился. Жидкость потоком полилась в рот. Сделав ещё два глотка, сообразила, что пузырёк исчез. Придерживая, моя спасительница помогла мне лечь на подушку и плотно укрыла пледом. Боль стихала, глаза слипались. "Спасибо", пробормотала я. Чужая рука нежно коснулась моих волос, сдвинула прядьку с лба, и было в этом простом жесте что-то настораживающее. Сестра никогда не делала так. "Талья", встрепенулась я. "Почему ты молчишь?" Ответа не последовало. Я попыталась приподняться, но не вышло. Тело полностью лишилось сил. Глухо застонав, силилась рассмотреть, кто же стоит у моей кровати, но облик незнакомца расплывался. Сдавшись, я позволила лекарству сделать своё дело. Последнее, что ощутила это прикосновение сухих, тёплых губ к моим губам. Да, это всё же сон. Только лишь сон.